Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Всем привет! С вами снова Женя от Japan Journal. Теперь это настоящий Japan Journal, потому что я нахожусь в Японии. И, как видите, уже начала забывать русский язык, вообще заговариваюсь, все плохо. На самом деле все замечательно, мне очень это нравится. И в Японии, несмотря на ужасную-ужасную жару и высоченную влажность, все таки весело. Ну и язык подтянется, да и вообще. В общем, расскажу вкратце о самых ярких событиях последних двух недель, кажется. А все остальное вы можете прочитать в моем лайв журнале по адресу pocket ком либо на моем сайте ру а также открылся недавно. Ну, почти открылся мой японский сайт jenny.jp Итак, яркие события прошедших... дней в четверг, кажется, или в пятницу мы ходили на мюзикл по аниме School Rumble по аниме и манге School Rumble в четверг, да, это было в четверг, 21 июля вот, ну что я могу сказать, это было замечательно просто я никогда не была ни на каких, ни на каких японских мюзиклах очень прикольно для тех, кто смотрел аниме или читал мангу, это, по-моему, вообще обязательно стоит посмотреть все персонажи были очень похожи и Некоторые даже были лучше, чем в аниме, как, например, Карал Вот, и... Ну, в общем, это было классно. <laughs> Ладно, почитайте подробнее об этом, опять же, в ЖЖ. 23 числа состоялось то, чего я ждала так давно, вышел полнометражный мувик, наконец-то, по Хагарену. Но это было не просто так. Я пошла на самый первый сеанс, 9.30 утра, и там же присутствовали сею. Было тоже очень весело. И тоже я написала репортаж, правда, на английском, и не в своем ЖЖ, а в комьюнити FM Почеркиваю алхимист. В общем, вам очень много придется лазить, чувствую по интернету после этого подкаста, если вы хотите узнать, что же действительно было. Вот. Сею были очень клевые паку, Роми. Просто. Ну, она просто супер, она жжет. Ну, это исполнительница роли Эда, естественно. Вот. Кто-то из зала во время фотосессии назвал ее мамой. Ну. По, дословно по-японски, с японского это переводится как бобовое зернышко, но по-английски почему-то переводят как креветка, по-русски, не знаю, малявка, там все что угодно. В общем, потом она кричала, кто меня назвал мамой и так далее. Вот. А вчера, в воскресенье, 24 числа, я принимала участие в таком большом ивенте, довольно на у Тимидзуко. То есть. В Японии есть такая традиция, как бы что если ты поливаешь ну, асфальт, там, дорогу водой, то становится прохладнее. И вот девочки, которые работают в Косплей Имейт Кафе, кстати, о косплей имейт кафе, можете почитать в последнем номере журнала «Немагид». Опять тут реклама, ну, в общем, ну, почитайте, потому что это я писала, и там мои фотки вообще. Вот. И все девочки из этих косплей кафе, около 70 человек собрались. Все от, конечно, в Мейдфу там или. в Юката, собрались, взяли такие деревянные э -э, мисочки, что ли, не знаю, <laughs> как это называется правильно, вот, и поливали водой, собственно, асфальт и собравшихся фанатов этих девочек. Ну, вот я была одной из них, представляла э -э, косплей гейм-кафе, так называемое, Little PSX, вот, вместе с этими девочками тоже поливала всех водой. Было очень весело, очень красочно, все были в таких костюмах. Ну и, конечно же, главное, что меня потрясло, считайте, сбылась моя мечта. Вот На этом же ивенте присутствовала Мамо и Харуко, известная очень среди всех поклонников аниме, которые действительно всерьез поклоняются аниме. Вот. А Мамо и Харуко... с которой мне удалось поговорить, я подарила ей свой диск, и она сказала, что она про меня знает, но как бы большего просто желать нельзя. Я весь день ходила и держалась за щеки, которые у меня были красные. <laughs> после этого, вот. ну, а потом я еще днем поспала, и когда проснулась, мне казалось, может, мне это приснилось. В общем, мамой очень классная в жизни, очень скромная, тихая. Нет у нее никакой звездной болезни, ну как бы. Какая уж тут звездная болезнь, куда уж более звезднее быть, чем мамой. Ну и, конечно, в общем, мне нет слов. <свят> вот. Но на этом такой тормозной подкаст я все-таки прекращу, потому что мне сегодня еще ехать записывать новую песню. Да, для которой я сама написала слова на русском. Думаю, вы ее сможете услышать в ближайшее время. Песня выйдет не на моем диске, а на сборнике от музыкального объединения Love Selfage. Этот диск они выпустят для камикета, который как раз состоится уже очень скоро с 12 по 14 августа. Как обычно, в обычном месте в Токио. Где всегда проходит камикет на Адайбе. Кажется. Да. Так что буду записывать песню. Гамбаримас. Вот. Извините, что такое ужасное качество. Просто у меня еще микрофон сломался. Да, вот всегда так везет. Ну, на этом, наверное, все. Ждите следующих выпусков. все таки наверное, пишу я немножко лучше, чем разговариваю. Тем более, сейчас я очень голодная. Так что читайте мой ЖЖ, читайте мои оба сайты. Слушайте иногда подкасты, которые я всё-таки делаю. Делаю, вот слышите, их делаю. И удачи вам. Пока.